Соломея с минуту стояла, глядя мужу вслед. но ее щеку выкатилась слеза, и женщина вдруг в бессильном гневе кинулась крами с растянутым покровом и обрушилась на него с кулаками, опрокинула на пол, смахнула с стола коробку с нитками. Государыня! В мастерскую ворвались женщины, кинулись к великой княгине, к с работы. Государыня, помилуй, мне нужно... Ничего этого не нужно, ни к чему, Пустой. в отчаянии ударила кулаком по столу Соломея. — Что? Что случилось, Соломония Юрьевна? — вскинул в ладони, — подступили к ней несколько самых старших женщин. — Государь в Новгород отъезжает, — выдохнула Соломея. — Не будет никакого паломничества, никакого Суздаля, никаких служений и молебнов, никакого покрова, и вышивка эта проклятая не нужна, пустые старания. — Так ты из-за отъезда княжеского так убиваешься, государыня! — удивился Гриппино Ногтева. — А вы что подумали? — обвела свиту взглядом Соломея. — Дуры! Родич мне я ничего боли! Одну меня оставьте, и девку мою пришлите, пусть приберет. — Да, государыня, слушаем, государыня. Мастерская опустела, затихла. Великая княгиня в своем богатом, украшенном самоцветами и золотым шитьем бархатном сарафане села прямо на пол, обняла колени, поставила подбородок на них. Ею овладела тоска, ощущение полной пустоты и безнадежности. Тут сложилось все. Бессмысленность трудов старательных последние два с лишним месяца, беспричинная ревность мужа, каковую на счастье удалось быстро погасить. И глупоевых тка ткагрипины не верила Соломея. Ох, не верила, что просто смех ради она безупреждения кудияра так ловко и быстро прила. И кудияр. Ох, кудияр, рядом, с которым пела душа, и становился сладким каждый вздох, от прикосновения, к которому по коже бежали острые иголочки, а сердце начинало биться не в такт, а трепетно испуган. Что ж такое с ней рядом? С худеяром происходит, ведь мужа она любит, мужа, а не его. В чем пред алтарем поклялась и крест на то поцеловал? Муж же безразлично все. Вот ж который год тишина стоит в теремном дворце, для детишек расписано. Василий пальцем не шевеленят, чтобы изменить хоть что-нибудь. Раз токмана паломничества смогла его уговорить, да два молебна о чедородии отстоял. И все. Делами пустыми отговаривается, что не год на месяцы от постили супрузка отъезжает. То Казани воевать надо, то к Смоленску поход, теперь чего-то в Новгород умчался. Это вместо богомолья столь важного. Нечто воевод князи у него не достает, да за себя в походы ратные или к послам заморским отослать. Отговорки — все. Пустые отговорки, видать, не так уж сильно Василий сына желает получить, коли... Хлоп, ты мелкий для него важнее дел семейных становится. Негромко стукнула дверь. Заряна, ныне тоже одетая не в полотно, а в сукной атлас, с серебряными сережками и жемчужными бусами, остановилась перед госпожой, потом села рядом тоже, обняла колени. — Беда какая вышла, боярыня? — тихо спросила она. — Чужой город, чужой дом, чужие люди, — прошептала Соломея. Кланищатся низко, говорят ласково, смотрят зло. Никому верить нельзя. За раз все выворачивает, дабы в беду обратить. Дуры и худородно меня выставляют. Муж в хлопотах, отец на службе, митрополит так мои способен, что с хизматиков до да язычников ругать. Ты, государыня половины мира, боярыня, ахнычешь ровно ровно кутенок, удивила зарян. Бесплодная государыня, тяжко вздохнула женщина. Пять лет замужем, ни разу не понесла. Смоковница сухая, вот кто я. Знахарка мне нужна, Заряна, умелая, до женской части знающая. «Ведьму, митрополит, нас обоих посхом побьет», — шепотом предпредила девка. «От его молит проку никакого. От стояний церковных тоже. С паломничеством и вовсе ничего не складывается. На знахарок одна надежда». Вспомни, сколько раз наша квалыга баб пусто исцеляла. Квалыга старая совсем представилась уже, — верно, — почесала за ухом Заряна. — Кроме тебя мне довериться некому, — покачала головой великая княгиня. — Найди мне знахарку. Настоящую, ведающую, коль от бесплодия исцелит серебра, не пожалею. Но чтобы ни едина душа о сем поручень не знала Заряна, ты поняла? — Я постараюсь, Бояриня, — пообещала девка. Только мы смотри, чтоб не обманули, предупредила Соломоня. До серебра чужого охотников много и не попадись. Кудьяр угодил в дворцовую мастерскую, как кур, вощип. Когда явившийся на подворье князя Боленских хорошо одетый холоп, сказал привратнику, что боярского сына кудьяра к дворцу кличут. Это никого особо не удивило. Вся жизнь земель как великокняжеских порубежник по росписи числился, потому спрос за службу с него в приказе разрядного вполне и спросить могли. Могли и жалования накопившиеся выдать. и тоже случалось. Однако в Кремле холоп повел служиво к заднему крыльцу большого дворца на женскую половину. Я разбеспокоился, но холоп отвечал кратко. Найти велено, а по что не спрашивал. И чего за слуги возьмешь? В свиньях за дверьми вышла небольшая заминка, но очень скоро перед гостем явилась юная знатная дева. Щеки румяны, глаза черны, в ушах изумруда, на голове кокошник с самоцветами и платье все из дорогого бархата с шелковыми вставками. — Знаешь ли ты меня, боярин? — ласково улыбнулась красавица. Прости, княгиня, в Москве много лет не показывался, — иновато поклонился худиар. Верю, именита ты изнатна, но, прости, породу имени назвать не в силах. В голове боярского сына всплыли латошные рассказки. В коих многие красные девицы, заметив молодца в храме или на Перу, а то и на улице, и страстью воспылав чьи спасильных он его к себе зазывал. Да си я заставила молодого воина улыбнуться и расслабиться. А и к чему? Тебе имя моего знать, добрый молодец». — За мной следуй. — Чего покажу? Словно подтверждая мысли кудьяра, поманила за собой княгиня. Рубежник послушался, миновал несколько коридоров, пытаясь угадать, куда его ведут, но не успел. Провожатая остановилась перед двустворчатой дверью, толкнула ее и постранилась. «Проходи — Проходи! Кудьяр шагнул из полумрака на свет, и его словно обухом по голове ударила. — Соломяя! Рубежника бросила... В жар, в холод, снова в жар, и дальше все происходило, как в тумане. Появление государя даже обрадовало боярского сына, даровав избавление от нежданной пытки, Счастье, которое делало ее только невыносимой. Соломея! Его смешливая, голубоглазая Соломея была здесь, рядом, но столь же недоступная, как в сотнях верст. За высокими стенами, за крепкими запорами, Почти забытое было горечь утраты Обрушилась на Кудьяра с новой силой. Василий изгнал всех из мастерской, Молодой воин, не ожидая дальше ничего хорошего, Вовсе ушел из дворца, из Кремля, Стремительным шагом почти добежав до подворья Своего юного покровителя. Нахлынувший на него боль, разлуки, ярость бессилия, Бессмысленная ненависть в судьбе, Требовали выхода, едва оказавшись на мощенном лиственными плашками в дворе, худияр рявкнул на обоих своих холопов, вычесывающих скунов и напомагавших им пленников. — Про что бездельничать смерды? Двор трусы, вытрусливали, воин русский. Он скинул кафтан и шапку бросил на поленницу амбара, подхватил слегу из сваленной там же высокой груды жердей, приготовленных то ли для изготовления ратович, то ли оглоблей, то ли еще для какой надобности, и скомандовал. «Ну-ка, копейный бой, начинайте!» «Разбирайте палки и на меня нападайте разом! И вы, басурмане, тоже!» «Ай, как интересно!» — обнаружился бездельнивший в копне сена Рустам. «А мне можно?» Дай. татары с первыми. Разом тыча вперед тупыми концами разобранных жердей посему кудер без особого труда, держа слеп горизонтально, подбросил их вверх, тут же взмахнул краем понизу, садануав по боку одного из пленников, потом резко крутанулся, широким взмахом отгоняя более опытных, духанию и Ежана, что пытались сзади подкрасться, и сразу внезапно ударил за спину, сильным толчком попав зазевавшему статарину в живот, поднырнул под жердину Духани. Неудачно пнул ежана, получил по спине от Рустама. Резко кутанулся, подбросил слегу вверх, отводя два тычка. Присел, подбил под ноги татарина, отпрянул, поднырнул под оружие Духань, Ударил ежана, отскочил, поднырнул, подбил под ноги поднявшегося было басурманина, пропустил тычок Духань, но сам опрокинул Рустама. Опять подсек татарина, встретил жертв ежана. — Все, все, хватит! — спустя четверть часа откинул свою оглоблю Рустама. Ты, стало быть, смерти ищешь? А нам в ходить? обстенул бомб? Убейся, мой неверный брат. Духаня и еще один татарин тоже отступили, а ежан и второй полонянин и без того лежали на земле, постановая и ругаясь. Кудеяр кивнул и положил свое оружие в общую груду. Он тяжело дышал получил семь или восемь крепких ударов и слишком устал, чтобы страдать от оставшейся после свидания соломеи и тоски. Боль телесная наконец-то притупила боль душевную. С крыльца послышались редкие одобрительные хлопки. Оказывается, за схваткой наблюдали. Князь Аболенский встал со скамьи а аферсана перила. — Теперь я понимаю, Кодияр. Как а ты на ворога в пятеро большего без страха кидаешься? Ты, за всегда такой. «Здорово, Кудияр, добавил князь овчина телепнев. Глаза мальчишки горели. Я тоже так хочу. Так иди сюда, княже, перевел дух боярский сын. С самого главного начнем. Ведомо мне мастера всякие великомудрые, учат удары вражьи ловить и парировать. Клинком встречать или уклоняться. Сей бред безумный, забудь, раз и навсегда княже, сей есть прямой путь к смерти. Для судебного поединка ли схватки стать им одиноким мастерство таковой может, и полезно, а в свалке ж боевой ничего не заметить. Не парировать воин не успеет никогда и ни за что. И потому, сечу уступив, не клинки парируй. А Воздух пред собой очищай. Клинок калька копье вертикально вскинул, резко взмахнул. Всё, Все, что есть, токмо впереди, на сторону сметай. Тут у тебя миг малый возникнет, дабы в получившуюся пустоту укол свой нанести. И тут же с места, с места уходи, ибо тебя самого убивать станут. Кудияр передал князю свою слегу, показал основные движения, предложил холопам напасть. — Не жди, не парируй, не успеешь, — еще раз настойчиво сказал он. — Чисти место, рази, ускользай, чисти, рази, ускользай. — Рустам, давай тоже подходи. Меньше трех врагов, и оно неинтересно. — Рустам, подойди. Рустам, нападай, — недовольно буркнул татарин. — Я ведь полонянин забыл, мне вообще в веревках сидеть полагается. Поставишь синяков, цена выкупа упадет, так и знай. «Зачем отцу сын? Весь побитый надобен. Лечи меня потом!» Я так жардину взял и нападать стал, причем без особой резвости, позволяя мальчишке победить и обрести веру в свои способности. Урок длился часа полтора и наверняка протянулся бы до сумерек, но в калитку постучали, почти сразу уехал всадник, спешившись уже на дворе. Обычного боярина такой поступок сочли бы за оскорбление. Но конец лишь демонстрировал свою торопливость. «Боярский сын Кудеяр здесь. Грамота от государя». «Личность не зашел», — удивился запыхавшийся порубежник. «Ну что ж, узнаем волю». Приняв свиток, он сломал печать, развернул бумагу, скинул брови. «Награду за службу, честную и храбрую, жалую. Поместье в собственность. От реки до реки и озера три деревни». Может, ошиблись? Дозволь, гляну, спустился с поступенем князь у Боленский, забрал дарственную и пробежал глазами. Турчаковский стан. Возгоры. Неменьга, Уна и Хайно озеро в придачу. Собирайся, Боярский, сын Кудеяр, и поезжай, владение принимать, отдал грамоту обратно Петр Васильевич. Таковая дарственная означает, что. Коли завтра тебя в Москве застанут, ты уже не с уделом, а с палачом и плахой познакомишься. Не из рук государевых, а через гонца, не с торжеством, а тайно, да еще у самого ледяного океана. С глаз долой убирайся, вот что награда сия означает. Беги, боярин, не испытывай гнева великокняжнего. Князь Оболенский Петр Васильевич, ворвался на двор еще один гонец. Государь наш, Василий Иванович, видеть тебя, желает немедля. Сейчас буду передай, — ответил престарелый воевода. Это из-за меня? полушепотом спросил кудьяр. Скоро узнаем, болезненно поморщился князь. Но коли Василий Иванович сегодня на всех поместьями гневается. Его недовольство как-нибудь перетерплю. Князь вернулся уже к сумеркам. Степенно поднялся на крыльцо, хивнул ожидающему здесь кудияру и Ивану. — Увы, не повезло. Земля не наградили, однако же в наместники московские возвели. Править столицей остаюсь, покуда государю отъезди. Завтра в Новгород Василий Иванович направляется. Промеж прочего тебя помянули, кудияр. Сказывай, Петр Васильевич, не томи просил боярский сын. Кару какую изобрел? Не особенную, покачал головой князь Оболенский, теперь уж московский наместник. Великий князь желает убедиться, что ты покинешь столицу раньше него. Посему не обессудь, боярин. Да на рассвете едва откроются рыбные ворота, ты должен выехать из них самым первым. Холопа моя, том, проследят. 29 сентября. 1510 года. Река Онега. — Иншаллах, — прошепел татарин, — что ты забыл в преисподней, мой суровый брат? Разве там есть место для живых, или тебе наскучило искать обычной смерти? Лодка опять уходила в ночь, полную падающего с небес мокрого снега, встречного ветра, холодных брызг, вылетающих из-под режущего пологие волны носа. — Нужно успеть до ледостава, Рустам, — уже в который раз объяснял боярский сын. — Коли на реке вмёрзнем, — это всё, конец. До весны к людям не выберемся. — А если налетим на скалы в темноте, тогда мы не выберемся к людям вообще. — Какие скалы, Рустам? — Это ж не море. Разве топляк какой в воде, кажется? Так ведь ему борта не пробить, опять же вдоль берега камыши. Коли приближаемся, шуршата можно отвернуть обратно на стремнину. «Иншалла!» — попытался еще глубже закутаться в халат бусурманин. «Признайся, кудияр, ты сговорился с моим отцом, и желаешь сохранить ему полста рублей выкупа, заморозив меня в этом черном ужасе». «Шестьдесят пять», — поправил его боярский сын. «Полста за тебя, по пять за пленников и еще пять за коня, что остался на княжеском подворье. В письме, что торгаш повез в Крым, было указано шестьдесят пять». — Шестьдесят пять, — согласился Степняк, — еще ты оставляешь себе моего славного коня, моего верного, стремительного, выносливого ингула. Люби его, мой коварный брат, как любил его я, и он никогда не подведет тебя ни в походе, ни в сечи. Как хорошо, что я догадался не брать его с собой в царство ледяной смерти. На самом деле оставить скакуна ему приказал кудияр, куда лучше знающий, какой кажется дорог. От Москвы путники в три дня доехали до Волги на должных князем Оболенским повозках, а в Кимрах сели на попутную ладью. Уже через день Кудияр с холопами и с полоном сошел в уйше сне. Ладья ушла на юг в Кострому. А он целых три дня застрял на постоялом дворе у рыбной слободы. Но в конце концов терпение боярского сына оказалось вознаграждено. Он нашел крупный струк, идущий до самого Белого моря. Поторговавшись, купец с почти пустым трюмом охотно взял пассажиров. Путешествие продолжилось. По снег до Белого озера, через Красный Волок, на озеро Вожа, там шунис по течению, через Свирь, озеро Лачи по волноводной Онеге, под всеми парусами. Затяжные осенние дожди застали Кудиара и его спутников уже на Лачи. Но распутится, превращающая русские дороги в вязкую кашу. Водный путь ничуть не портило. Люди, спасаясь от непогоды, спустились в трюм. На мешки и бочонки Острог ничуть не замедлил скорости, не останавливаясь ни днем, ни ночью. — Я тут всю жизнь хожу, — развеяло опасение путников. Пожилой кормчий, одетый в стёганый кожаный кафтан с толстой суконной подкладкой и кожаную непромокаемую шапчонку вроде тафхи. Иной год по два раза за сезон. С глазами по неге проведу. ж сюда бывает, внезапно падает. Так он вроде по чистой воде шел, а утро встанешь, а лодка уже и вмёрзла, да лёд в ладонь толщиной. Не, э, боярин, я уж не досплю, но зимовать на родной печи залягу. На третий день пути, словно желая подтвердить слова кормчего, дождь превратился в мокрый снег к рассвету на поверхности реки в единую плотную шугу. Теперь же и кудияр перестал возражать против спуска на перегонки с погодой, когда купец стоял у руля днем, а более опытный Кормчий ночью, и только постоянно мерзнущий Рустам то и дело принимался сетовать на судьбу. Кормчий не обманул по поводу своего мастерства и способности ходить по Онеге завязанными глазами. Сухой стук борта, что-то твердое послышался среди ночи в темноте. Испугавшись несчастья, путники высунулись из трюма, но бывалый кормчий сохранял спокойствие. Не именьга, громко сообщил он. У местных кто даже причальщик имеет своя боярин, так что высытись с удовольствием. Пока холопы с полонянами угружали сундуки и мешки с походным добром, Худьяр расплатился с капитаном и последним сошел на скользкие жерди стоящего на своих помост. Строг сразу отвалил. Боярский сын, щурясь в темноту, пошел на голоса слуг и вскоре под его сапогами захрустел снег. От неожиданности воин даже остановился. Притопнул ногой, пятка врезалась, словно в камень. Оказывается, по берегам Онеги уже наступила зима. Земля успела замерзнуть и укрыться первым, пока еще тонким, снежным покровом. Так текучая вода еще оставала жить в поздней осени, но явно ненадолго. Старик был прав, — пробормотал Кудеяр. Еще несколько дней река тоже схватится, аккурат к сроку поспели. — Куда поспели, мой неверный родич? — безнадежно попросил Рустам. — Ты заживо подверг меня, а зад алькабру могильному наказанию. Посмотри, здесь нет даже солнца!» «Ночью нет солнца даже в Крыму, басурманин!» — усмехнулся боярский сын. «Иншаллах, Кудияр, ты не ведаешь, что молвишь!» — невидимый в темноте степняк всплеснул руками. «В эти дни в нашем Крыму собирают виноград и наслаждаются персиками!» В эти дни в нашем Крыму вынимают из спелых абрикосов косточки, рассыпают их на циновки, и к вечеру они превращаются в прозрачную курагу, сладкую, как нектар, и ароматную, как мед. В эти дни в нашем Крыму дыни раздают под драхме за арбуз. А арбузы можно собирать и вовсе даром. — Ну, насчет даром-то явно заврался, Рустам, — покачал головой боярский сын. — Ай, как можно не верить собственному брату! — возмутился тотально. — Когда ты попадешь ко мне в плен, то сам увидишь. Наши арбузы дешевле вашего сена, а наши абрикосы растут на улицах только для тени. Срывай, да ешь, сколько влезет. Но прохожим просто лень поднимать за ними руку. Ай, когда ты попадешь ко мне в плен... Я буду сажать тебя за стол от себя по правую руку и буду поить тебя горячим чаем, а ночью холодным вином. Я буду угощать тебя жареной бараниной и усаживать в тени густой виноградной лозы и никогда не потащу тебя через половину мира к мертвому ишаку в мерзлую темную задницу. я рассмеялся. Знаю, знаю, у вас там в Крыму даже дохлые ишаки всегда потные с жары. Так что в плен сдаваться я не стану, браток. Слушай, здесь плащ потеплее накину.